Глава вторая. Я выдохнул, глядя в потолок. На этот раз употребление обоих флаконов пережил в кровати, и хотя ощущения все еще были не самыми приятными, однако мягкая перина, не жесткий пол, корчится на ней все-таки приятней, а еще приятнее приходить в себя после пережитых мучений. Сидящая в позе лотоса Николь приоткрыла один глаз. «Очнулся», — уточнила она. «Ага», — ответил я. части коммуникации это был мой максимум на текущий момент». Несмотря на то, что все неприятные ощущения отступили, разуму требовалось время, чтобы осознать, что все закончилось. Моя напарница в это время продолжила свою медитацию. За время, что мы провели в одной комнате, я уже привык к магическим возмущениям, которые творились внутри Николь во время медитации. Мне подобное развитие было закрыто флаконами из набора Архимага, а вот она таким образом развивала свой дар. По капле, как какой-нибудь даосский практик, но становилась сильнее. Все дело в контроле маны, который повышался за счет медитации. Дверь в комнату распахнулась. Лой вошел внутрь и, оглядев нас, криво усмехнулся. Бросив пару безразмерных сумок размером с походный рюкзак каждый, Лой заявил. «Прекращаем отдыхать и на выход. Сумки разобрать, с содержимым ознакомиться. Потом проверю, как вы выучили содержимое. Чтобы от зубов отскакивало все, что мне пришлось вам собирать. За мной!» Когда Лой разговаривал таким тоном, спорить с ним было опасно для жизни. Мы с Николь взяли по сумке и двинулись вслед за учителем. Он вывел нас из общежития и зашагал к порталу. Вокруг продолжались занятия. На полигоне гоняли своих учеников-преподаватели. Другие культивировали зелень вокруг магической академии. Видимо, друидов готовили в садовнике, которому готовы наследить за насаждениями эльфов. Не самим же ушастым этим заниматься. Пока Лой договорился со смотрителем портала о месте назначения, я проверил содержимое своей сумки. И, пожалуй, впервые посмотрел на своего навязанного преподавателя с благодарностью. На этот раз было учтено вообще все, что требовалось нормальному разумному в долгом походе. От питательных лепешек до сыровеленных продуктов. От кирки редкого ранга до трехместной палатки. Даже несколько комплектов одежды с бонусами на ту или иную профессию нас действительно готовили к тому, чтобы выжить из похода все, что только можно. «Открываю!» — сообщил смотритель, и нас троих окутало свечение. Мгновение уже привычной дезориентации, и мы оказались посреди густого леса. Я не сразу заметил, однако зелень наросла поверх каменных обломков. Николь схватила меня за руку, и я заметил, как она побледнела. Только после этого я перевел взгляд туда, куда смотрела девушка. На площади некогда живого города неизвестные победители собрали кости в громадную кучу. При этом на вершину пирамиды расставили черепа, чьи глазницы смотрели во все стороны. Внутри черных провалов светились мягкие голубые огоньки. «Перед вами Вандер", объявил Лой, равнодушно осматриваясь. Несколько десятков релизов назад драконы уничтожили его. И теперь вы видите то, что осталось от его некогда грозной славы. Кстати, чтобы вы не надеялись на спасение или подмогу, портал здесь односторонний. Во время войны с драконами пришлось отрезать Крок Вандер от общей сети, чтобы иммунные к магии твари не прорвались дальше. Так что, когда мы закончим, возвращаться придется пешком. «Ты просто мастер вдохновлять», — заметил я ничуть не опасаясь гнева учителя. Но в самом деле, что он мне сделает? Оторвет руку, чтобы усложнить задачу. Это бред. После того, как Олкрат метнулся кабанчиком за зелями архимага и истребителя драконов, стало окончательно понятно. Как бы альтаирец и маскирующийся под человека эльф не пытались над нами издеваться, мы нужны им живыми. «Поговори мне еще», — фыркнул Лой, после чего указал в сторону находки Николь. «Видите эту замечательную пирамиду? Таких по округе раскидано много. Неписи вроде вас отдали своей жизни, чтобы защитить магический фон вокруг Крогвандера от рассеивания. Потому что в землях драконов только летающие ящеры могут использовать магию. Что это значит, Николь?» Моя напарница посмотрела на него и лишь после этого ответила. «Драконы поглощают магический фон окружающего мира, чтобы оставаться иммунными к магии», — произнесла моя напарница. «Не просто поглощают», — наставительным тоном поправил Лой. «Они существуют за счет магии. Лиши дракона доступа к магическому фону, и через пару десятков лет он сдохнет от голода. Конечно, если кому-нибудь удастся провернуть такую операцию, убрать магический фон из мира достаточно тяжело, хочу заметить. Но если такое все же произойдет, летающих рептилий будет милосерднее убить». «Говоришь так, словно игроки уже ставили подобные эксперименты», — пробормотал я, оценивая масштабы кучи с костями. «Естественно!» — в голосе Лоя не было ни намека на шутку. «И магический голод, хочу заметить, не самый жестокий из того, что делали с драконами игроки. Для того, чтобы победить врага, его нужно изучить. А драконы, как ни крути, достойный враг». Кто бы сомневался в том, что эльфы не остановятся перед экспериментами. Тут горы костей локальных существ, которых игроки принесли в жертву ради того, чтобы портал в разрушенный и покинутый город работал. Что ушастым стоит замучить десяток, да даже сотню ящериц? Не удивлюсь, если они на этом еще и ставки делали. Как долго та или иная особь проживет? Зачем думать о неписях, если в очередном релизе завезут новых? Сейчас выйдем за пределы ритуальных пирамид, и вы сразу же ощутите влияние драконов на мир, объявил Лой, первым двигаясь в сторону ближайшего Зикурата. Кстати говоря, как только вы покинете эту зону, драконы вас учуют. Мы же ходячие маяки, насыщенные магией. Так что на вашем месте я бы сразу же готовился к драке. Лой скрестил руки за спиной и ровным шагом продолжил путь. Слова учителя нельзя воспринимать двояко, раз он сказал что мы с Николей являемся маяками для драконов. Значит, так оно и есть. О себе он такого не говорил, значит, магию не излучает. Это такие свойства кольца подмены? Или он умеет закрываться? «Если магии не станет, мне будет нечем защищаться», — прошептала Николь. «Держись рядом, буду тебя прикрывать», — кивнул я, прежде чем последовать за нашим преподавателем. Уверенности мне придавал не только комплект синих вещей, но и бонус, который я получил за убийство детеныша псевдо-дракона. В региональном подземелье мне уже довелось его испытать, так что переживать о драконах можно было меньше. «Да это же драконы, черт возьми! Громадные огнедышащие ящеры, которых не берет магия! Существа, которых даже игра не смогла сломить. Так что кто знает?» Может, мне удастся найти способ повторить этот путь и сделать то же самое для остатков выжившего человечества? Лес пророс вокруг руин. Развалины домов не несли на себе уже никаких следов величия. Лой шагал впереди, а мы с Николь не спешили, внимательно осматриваясь. От пирамид со светящимися глазницами черепов исходило чувство полного успокоения. Однако стоило нам пересечь вполне ощутимую границу, как этот эффект исчез. Потрапливайтесь, обернувшись к нам, потребовал Лой. До драконьих скал еще долго идти. Отвернувшись, он ускорил шаг, и нам ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Николь шла, постепенно снижая скорость. С каждой секундой она теряла уверенность в собственных силах, которая появилась, когда девушка получила в свои руки магию. Порывшись в своей сумки, я вытащил щит. Он входил в комплект послушника-истребителя драконов и давал неплохие бонусы к защите. Ростовой, металлический, но вместе с тем легкий. «Держи», — передав предмет, сказал я. «Если что-то случится, закройся за ним». «Спасибо, Майкл», — отозвалась та, сжимая ручку меча. Вокруг пели птицы, играли на своих лапках кузнечки. Ничего не говорило о том, что место опасно слишком беспечно вокруг природы. Следы цивилизации, отступившей под натиском драконов, постепенно исчезали, знаменуя конец города. Шедший впереди Лой втянул воздух и с удовольствием его выдохнул. «Какой простор!» — объявил он. «Скоро начнется самое интересное, так что будьте готовы!» «У тебя есть зелье восстановления маны?» — уточнил я у Николь, не обращая внимания на Лоя. «Пара десятков», — неуверенно ответила девушка. «Но вряд ли этого хватит. Если что, поделюсь», — кивнул я. Горы виднелись где-то на горизонте. Разглядеть, есть ли на них снежные шапки с такого расстояния было невозможно. А вот виднеющиеся впереди проплешины оставшиеся на месте деревень выделялись прекрасно. Драконы выжгли поселения дотла, и, несмотря на то, что Кроквандер уже основательно зарос, На месте деревень остались выжженные пятна, на которых ничего не росло до сих пор. Лой не менял выражение лица, наблюдая эту картину. Казалось, ему нравилось видеть свидетельство того, что игроков прогнали с этих земель. Преподаватель ведьма получал какое-то извращенное удовольствие от того, что драконы надавали его сородичам по заднице и заставили бросить освоенные территории. Когда-то здесь был один из мощнейших форпостов во всей игре, внезапно заговорил Лой. Прекрасное место! Полное опасностей! Каждый релиз именно здесь разворачивались самые эпичные сражения кланов. Нейтральный город, в котором игроки решали накопившиеся вопросы, проводили совместные соревнования. Турнир героев и релиза, в котором ты должен участвовать, Майкл, зародился именно в Крогвандере. Но посмотрите, «Что от всего этого осталось, когда игроки встретили действительно достойных противников?» Он повел рукой, приглашая нас ознакомиться с результатами войны. «Да», — кивнул Лой, — «это просто идеальное место, чтобы вы смогли показать, чего именно стоите. Кстати, развалин здесь в округе хватает, и в них до сих пор можно найти какие-нибудь артефакты прошлого. Их, разумеется, можно неплохо продать. Майкл, «Почему мы видим и развалины, и выжженные деревни?» «Эта территория не менялась с релизами», — пожав плечами, ответил я. «Раз у демонов осталась неизменная отвоеванная земля, то для драконов должна работать та же система». «Верно», — подтвердил Лой. «Эти земли застыли в том самом релизе, который был здесь, когда драконы завоевали Кроквандер. А самое смешное, что с тех пор, как город захватили крылатые рептилии, Великие кланы больше так и не смогли определиться, как им вести дела. Вместе с утратой нейтрального города началось дробление эльфов. Никто уже не пытался договориться. Только война, только насилие. Право сильного единственное право, которому игроки подчиняются. Прошло немало релизов, прежде чем сложилась существующая система. Но о диалоге равных никакой речи не идет. Да и не будет идти. Ведь каждый великий клан обвиняет других в том, что Крок Вандер был потерян. Они забыли, как все происходило на самом деле. «А как все происходило?» — спросила Николь, продолжая прятаться за щитом. Лоев усмехнулся. «Пока неписи и рядовые игроки дохли под натиском драконов, представители великих кланов эвакуировали богатство и слуг». В полном презрении голосом ответил он. «Никто из них не пытался отстоять Крок Вандер. Самые сильные игроки поняли сразу, им не победить. Но вместо того, чтобы встретить угрозы лицом к лицу, как подобает бессмертным существам, игроки трусливо спасали ковры и сундуки с золотом. Похоже, слабость эльфов для Лоя слабое место. Я вообще не припомню, чтобы он так много рассказывал хоть о чем-либо. А сейчас, шагая по окрестностям уничтоженного драконами гигантского города, Наш преподаватель начал рассказывать о прошлом. Не было в этом никакой необходимости. Простого эльфа, который прикидывается человеком, бегство собратьев бесило настолько, что его выдержки не хватало, чтобы это скрыть. Возможно, Крок Вандер был для него по какой-то причине важен. И когда ушастые сдали город, можно сказать, фактически без боя, Лой получил психологическую травму, заставляющую его вытравливать слабаков отовсюду, где бы он их ни встретил, в том числе среди своих учеников. Судя по тому, как Николь смотрела в спину Лоя, схожие мысли пришли в голову и ей. «Но это не значит, что я буду жалеть своего учителя. Такой же эльф, как и остальные. Будь он действительно сильным, не позволил бы драконам уничтожить город». Или сейчас вышел бы в чистое поле, как герой из моего мира, да вызвал бы всех драконов этого мира на честный бой? Но нет. Вместо этого мы, как крысы, пробираемся по уничтоженному городу в затерянных землях, чтобы добыть два трупа малых драконов, и слушаем, как великий и ужасный лой, которого боятся все встречные, плачется нам в жилетку. «Ах, великие кланы, что же вы сделали, нехорошие?» Фу. «И кто здесь слабый после этого?» «Пришли, привал!» — объявил Лой примерно через час нашего пути. Горы за время нашего пути совсем не стали ближе. Обыкновенная оптическая иллюзия, когда кажется, будто вершины ближе, чем есть на самом деле. Вокруг простирался достаточно дремучий лес. Деревья стояли плотно, кроны скрывали небо. Предосторожность, конечно, не лишняя, когда идешь по землям летающих ящеров. Однако Лой не был бы Лоем, если бы не заставил нас вместо отдыха заниматься тренировками. «Давайте, давайте!» — поддерживая слова короткими ударами, подобранные в ближайших кустах палки, приговаривал Лой. «Если вы не справитесь с этой задачей, дальше пойдете голодными!» Как оказалось, этот садист не только нас упаковал по полной программе, Он прихватил с собой наши утяжелители. И теперь мы с Николь повторяли упражнения, которых я уже позабыл. Вот только в отличие от прошлого раза, нагрузка выросла на порядок. Николь, конечно, досталась меньше, но ее всю трясло в планке. Я же в это время медленно приседал, после также медленно отжимался от земли и выпрыгивал в высоту с места, делая в прыжке несколько акробатических упражнений. После этого приседания и далее по кругу. Отличная разминка для того, чтобы любого заставить вывалить язык на плечо. — К концу нашей небольшой прогулки я жду, что вы оба сможете хотя бы дотрагиваться до предметов ранга «Эпический», — объявил Лой. — Доношение вам обоим еще, конечно, когда звезд пешком, но кое-что из вас все-таки выжить можно, и я это выжму. В последнее его обещание верилось легко. «Закончили!» Учитель спрятал котелок, в котором находился наш обед, и к чему-то прислушался, чего мы с Николь не могли уловить за шумом собственной крови в ушах. «Нет, мимо летит», — покачав головой, объявил Лой. «Так ше быть, можете поесть». Если изначально казалось, что ни у меня, ни у Николь не было сил на то, чтобы ложку в руки взять, то уже через пару секунд ощущения прошли. Лоэт отошел куда-то в кусты и растворился среди зелени, даже ветка не качнулась. Впрочем, я был слишком поглощен едой, чтобы думать о том, что эльф нас бросил. «Я сдохну раньше, чем мы драконов встретим», — устало вздохнула Николь. «Без маны, как без рук. Жуткие ощущения, когда она испаряется. Словно душу унимают». «Это еще не самое страшное, что с нами может произойти», — с усмешкой ответил я. Ману можно восстановить зеленью. Если и зелья закончатся, их всегда сварить можно». «В региональных подземельях было тяжелее?» — спросила моя напарница. Прежде чем ответить, я тщательно переживал очередную ложку каши с мясом. Лишь проглотив, я заговорил. «Там было по-разному», — сказал я. «Нет смысла лукавить. Региональное подземелье реально сложное. Но только пока ты не спускаешься достаточно глубоко». Каждый новый этаж даст опыт, который усиливает магические предметы. Дает вот сами магические предметы, что с каждым новым этажом сильнее и приятней. Но все равно постоянно приходится держать бдительность, ожидая появления новой угрозы, перерождения уже убитого монстра. Там есть безопасные места, но, как показала практика, безопасность в них относительная. Сам я вспомнил, разумеется, о жертвоприношении, устроенном эльфами-отступниками. Но рассказывать о таких подробностях, когда рядом трет салой, я не собирался. «Был там такой монстр, бараны сокрови, продолжил свой рассказ я. «Знаешь, чем она опасна?» «Нам о таких даже не рассказывали», — покачала головой Николь. «Она может внушить тебе мысль, что ты должен покинуть безопасную зону». Стоит возле ее границы, ждет, когда ты под этим внушением сам выйдешь навстречу смерти. Если не получает желаемого, внушает мысли о том, чтобы ты сам себе перерезал горло. Я замолчал, возвращаясь к еде, а Николь сглотнула и, вытерев ладони о штаны, тихо спросила. «Софи так и погибла, да?» Я скинул бровь, не переставая жевать, и моя напарница пояснила свою мысль. «Я же не слепая». «Видела, как ты на нее смотришь», — заявила Николь. «Так, будто видишь у нее нечто такое, что незаметно всем остальным. После того, как она погибла, ты изменился. У тебя как будто какой-то внутренний барьер сломался, или наоборот, появился. Ты стал жестким и жестоким». «София умерла иначе», — покачал я головой. «Я убил босс пятидесятого уровня, когда я почти добрался до купели спокойствия. Но ты права». После того подземелья я стал иначе смотреть на окружающих. И не потому, что стал жестче. Просто понял, что в этом мире без силы никуда. И если не хочешь, чтобы очередной ушастый мудак послал тебя в подземелье, которое вот-вот изменится, ты должен быть сильным настолько, чтобы он раньше в штаны наложил, чем осмелился тебя о подобном просто подумать, не то что приказ отдать. Смелые слова для неписи, хмыкнул Лой, появившись за моей спиной. Вот только несмотря на то, что я его совершенно не чувствовал своим даром мага, это не значило, что я не ощущал его движения органами человеческих чувств. Зелье истребителя драконов многое дают, особенно когда ты целенаправленно напрягаешь организм. А привитая подземельями бдительность не давала мне расслабить нервы на враждебной территории. Драконы отвоевали у гребаных эльфов город, но это не значит, что они станут моими союзниками. Так что приходилось следить за окружением, прислушиваться и принюхиваться. «Смелые», — повторил Лой, выходя перед нами. «Направильные. Доели? Хватит рассиживаться, нам еще далеко идти. Здесь драконов пока что нет, только виверны». Разница между ними и драконами, как между человеком и шимпанзе. Вроде оба обезьяны, но при этом одни разумны и завоевали весь мир, а другие так и остались на ветках лиан швыряться фекалиями. Если драконы были разумны и умели этим разумом пользоваться, то веверны оставались тупыми ящерицами. На то, чтобы свернуть лагерь, у нас с Николь ушло не больше пары минут. Так что вскоре мы уже продолжили путь в сторону гор. Моя напарница заметно вымоталась, но держалась бодро. Выданный ей щит девушка все так же несла без ропота, хотя на нас никто не нападал, и она могла бы убрать его в сумку. Естественно, сказывался на ее самочувствии и постепенный отток магии, который источник генерировал в небольшом количестве. Я тоже ощущал слабость, но для меня она была не настолько тяжела. Зелье истребителя драконов значительно увеличили мою стойкость к внешним угрозам. Лой же и вовсе как будто не чувствовал разницы. Его ровная спина маячила впереди. Я видел сложные за спиной руки. Учитель, устроивший нам очередную тренировку, сам не испытывал никакого дискомфорта от путешествия. Когда деревья расступились, нам открылся обзор на обширную зеленую долину, лежащую значительно ниже. Спуск угадывался справа. Там еще существовала каменная тропа, уводящая в сторону гор. Над долиной в нескольких километрах от нас кружил небольшой дракон. За ним увивалась пара тварей поменьше. Черная фигурка разумного ящера извивалась в воздухе, стараясь обернуться к догоняющим ее вивернам и выдохнуть пламя. Но с каждым оборотом давалось дракону это все сложнее. Огонь выходил из пасти все меньше. «Кажется, он ранен», — приложив ладонь к глазам, чтобы закрыться от бьющего в них солнца, заметила Николь. «Да, такая добыча вам не по зубам», — подтвердил Лой, спокойно наблюдая за борьбой рептилий. Где-то должны быть сопровождающие. Вот они-то и будут малыми драконами. А это — черный дракон, молодой и не слишком опытный. Но вас двоих переживет, не подавится. Черный дракон. По классификации, с которой я был знаком благодаря множеству прочитанных книг в этом мире, это вершина драконьей расы. Правители всей чешуйчатой расы. Сильнее своих собратьев, изощрённее в магии. И в отличие от остальных видов, у которых все же имелись какие-то слабости к заклинаниям, черные плевать хотели в принципе на магию, полный иммунитет. Однако молодая особь осталась без своего сопровождения и на наших глазах собиралась помереть в неравном бою. «Ну, я пошел», — привычным жестом кладя Глефу на плечо, сказал я. Лой положил руку мне на плечо, как только я с ним поравнялся и сжал пальцы. Когда это ты собрался?» — спросил он. Я в ответ пожал плечами. «Нам с Николь поставили четкую задачу — добыть малых драконов», — пояснил свою мысль я. «Судя по тому, что мы видим, сопровождения уже нет. Значит, она уже валяется где-то на земле. Так вот, у нас задача — добыть тела двух малых драконов. Нас никто не заставлял их убивать самим». Лой вскинул бровь, затем оглянулся на Николь. «Не ты оставишь свою подругу в опасности?» уточнил он. «Почему же?» «Я оставляю ее под защиту учителя, которого боятся сильнейшие эльфы в этом релизе», ответил я. «Непись отрастила зубки!» усмехнулся Алой. «Что ж, ты хочешь стать сильнее? Медея докажи, что тебе это по плечу!» Я покачал головой. «Если бы я этого уже не доказал, меня бы здесь не было». И больше не слушая, что скажет этот маскирующийся под человека эльф, я двинулся вперед. Туда, где готовился умереть маленький черный дракон. Долина драконов в окрестностях потерянного города Коргвандер. Синди и вывернулась еще раз, уходя от атаки ближайшей Виверны. В последний момент удалось хлестнуть хвостом. Глаз противника лопнула, сама ящерица, издав скорбный рык, полетела в распростершийся чуть ниже лес. Однако вторая тварь ринулась лишь яростнее. Черная драконица нырнула вниз, туда, где уже лежали переломанными куклами двое малых драконов, которые были обязаны ее сопровождать. Но нападение случилось слишком неожиданно, и теперь та, кого они должны были защищать, сама охраняла пострадавших, точнее, уже мертвых. Отдавать в Виверном тела своих охранников на съедение Синди Релла не могла. Отцу бы это не понравилось. Если бы он только узнал, что здесь происходит, Всех вивер на круге давно бы растерзали, невзирая ни на какие возражения. Но отца рядом не было. Его, как и братьев, задержали дела на другом краю драконьих земель. Синдиирилла в последний раз сложила крылья и приземлилась. От удара лап в воздух взметнулись обрывки травы и мелкие ветки. Но это не шло ни в какое сравнение с мощью настоящего черного дракона. Синдиирилле... Было слишком мало лет, чтобы сравниться со своим отцом или ее многочисленными братьями. И потому Виверны совершенно ее не боялись. Пламя в груди еще не успело восстановиться для дыхания, поэтому черная драконица метнулась в сторону, уходя от выставившей когти Виверны. Как только летающий враг оказался достаточно близко, острые зубы синди ухватили Виверну за хвост. Сжав челюсти, Черная драконица рванула свою добычу, заставив легкое тело перевернуться в воздухе и со всей силы удариться о ближайшие деревья, сметая их будто с сухую траву. Поверженная Виверна встрепенулась, поднимаясь на лапы. Одно из крыльев было повреждено, но недостаточно. Помотав башкой, ящерица взмыла в небо, чтобы сделать очередной круг над Синдирилой и на этот раз добить уставшего противника. Синди Ирила услышала, как сбоку приближается одноглазая виверна. Но среагировала слишком поздно. Все внимание было сосредоточено на предыдущем противнике. Выскочив из высоких зарослей, раненая виверна распахнула пасть и плюнула концентрированной кислотой. Если бы Синди Ирила была постарше, ее чешуя выдержала бы эту отраву, как простой дождь. Но сейчас по левому крылу будто жидкое пламя потекло. Чешуя нагрелась и отмирая, начала отваливаться, а обнаженную под ней перепонку истончала и рвала на волокна. Синдиирила выдохнула все накопленное пламя в сторону Виверны, но та умудрилась отскочить в сторону своим телом, сбивая еще несколько деревьев. Мало того, что боль от кислоты была просто чудовищной, и теперь Синдиирила уже не скоро сможет подняться в воздух, так еще и сверху раздалось яростное шипение. Улетевшая Виверна возвращалась. Оглянувшись на тела двух малых драконов, черная драконица яростно взревела и приготовилась принять свой последний бой. Она не отступит! Я выскочил из заросли, оттолкнувшись пяткой глеф от земли. Взмыв воздух, перевернул оружие в руках и, вливая остатки магии воздуха в руки, вогнал лезвие в последний глаз, сташи на лапы Виверны. Парь вздрогнула еще не успев осознать, что произошло, а я ухватился ногами за ее длинную шею и, повиснув на чудовище, изо всех сил стал вращать глефой, пытаясь добраться до мозга твари. Сверху звучало противное шипение. Мой слух различил плеск. Вторая виверна выплюнула свою кислоту. Так что я выдернул глефу из уже дохлой рептилии и, оттолкнувшись ногами от начавшего заваливаться тела, отпрыгнул в сторону. Кислота стекала по крупному трупу виверны, не причинив ему вреда. Зато окружающая трава почернела, скукоживаясь от концентрированного яда. В воздух поднялся едкий дым. Черный дракон отскочил в сторону, не позволяя спустившемуся с неба противнику достать себя когтями. Крыло разумного ящера повисло бессильной тряпкой. Летать он вряд ли сможет, но скакать по вытоптанной громадными рептилиями поляне ему это не мешало. Несмотря на травму, черный дракон оставался проворнее Виверны. Я выпил флакон восстановления маны, и тут же, пока магия не покинула мое тело, активировал заклинание барьера. Виверна, которая только что попыталась взмыть в воздух, со всей силы шарахнулась о воздушный щит. Я услышал треск легких костей, и одно крыло твари бессильно повисло, после чего она завалилась на землю. Разогнавшись на доступный мне максимум, Я сбежал по дезориентированной ящерице и запрыгнул ей на загревок, Взмахнув глефой, вогнал лезвие между четко проступающих под шкурой позвонков на длинной шее. «Еще удар! Еще!» После третьего попадания голова ящерицы повисла на остатках мышечных волокон и кожи. Громадный монстр рухнул на брюхо, и я едва успел с него спрыгнуть, чтобы ничего себе не переломать при падении. Виверна 76 -го. уровня была уничтожена. Стряхнув кровь рептилии с лезвия Глефа, я убрал оружие за спину. Два малых дракона действительно лежали неподалеку. Хотя, как малые? Размерами они походили на генерала демонов. Огромные, жуткие и совершенно не похожие на милых дракончиков из сказок. Скорее на набор когтей, клыков и острых шипов, получивших возможность летать. Даже не представляю, о чем думали Олкрот слоем, отправляя нас за такими тушами. О том, что малые драконы были крайне опасными тварями, говорил не только их внешний вид, но и десяток убитых виверн. 76-й уровень монстров соответствовал а рангу Неписи, так что виверны были крайне непростыми соперниками. Надо, наверное, и их тушки забрать. Синди Ярила. Черный дракон. Си Ранг. О как! Впервые вижу локальное существо. А Синди определенно была неписью, без приписки локальное существо релиза такого-то. У всех остальных, кого я встречал в этом мире, такая фраза в имени имеется, как и у меня. Черный дракон был меньше своих товарищей. Если те были размерами с демона-генерала, то эта осипь была размерами с хорошего слона. Да, большой, но явно не гигант. Дракон смотрел на меня, сжимая когти. От каждого на земле оставались глубокие борозды. Разумно это не или «нет» с теорией о том, что враг моего врага, мой друг, могла быть незнакома. Несколько секунд мы наблюдали друг за другом, пока, наконец, мне это не надоело. «Малые драконы мертвы!» — заговорил я, скрещивая руки на груди. «Я спас тебе жизнь! Так что в оплату заберу их тела! Ты меня понимаешь?» Дракон покачал головой, делая шаг назад, прикрывая уцелевшим крылом своих младших братьев. Или кем они там приходят со своему ведущему в звене живых истребителей? — У тебя серьезные раны. Если ты станешь их защищать, я тебя добью, — спокойно сообщил я. — Ты ведь понимаешь хотя бы это? Черная чешуя затрещала от резкого порыва. Бросок был быстрым, но я все же оказался проворнее. Оттолкнувшись ногами от земли, как на тренировках с утяжелителями, Я просто примахнул крылатую ящерицу и уже на излете ударил ее древком по заднице. Добивать дракона не хотелось. Я все еще надеялся, что нам удастся пообщаться. С демонами диалога не построишь, но хотя бы разумные ящерицы должны рассказать мне, как им удалось получить свободу от игры. Раненый дракон развернулся, чуть не потеряв равновесие. Пораженная кислотой крыло мешало привычным движениям. Новый бросок я встретил уже спокойнее. Свободно перетек под передней лапой, и, оказавшись позади дракона, вновь ударил древком по тому же месту. На этот раз рев стал громче и злее. Дракон резко развернулся и, распахнув пасть, собирался изрыгнуть в меня пламя. Но я действовал на опережение, повторив фокус, который опробовал на Белфагаре. Ударем копья под челюсть заставил задраться челюсть к нему. Пасть захлопнулась с громким стуком челюстей, и пламя превратилось в дым, выплеснувшись между зубов дракона. Я добавил древком по носу противника, а затем провел серию ударов по голове, лапам и шеи. Бил только древком, чтобы ненароком не добить дракона. Лой говорил, что эта туша меня сожрет, да я сейчас сам тут всех сожру. Неожиданно дракон пошел волнами, принул грудью к земле, и вместо грозного черного чешуйчатого монстра передо мной возникла красивая черноволосая девушка в черной кожаной одежде. Она по-человечески скинула руки, закрывая голову от очередного удара глефа. Пощади, послышался мелодичный звонкий голос. Ты сильнее меня, я сдаюсь. Это что-то новенькое.